Глава пятьдесят первая «Отпусти мою женщину, Гурон, иначе останешься здесь», — прорычал Юго. В его глазах мгновенно вспыхнул неистовый зеленый огонь, совсем как у теней, плясавших на этом месте всю ночь напролет. Гурон жимал мое тело так, что становилось больно. «Я сказал, отпусти мою женщину». В Юго медленно поднялся и демонстративно размял шею. так жутко ухмыляясь, что даже я сглотнула. Сейчас он мало напоминал себя привычного. В наполненных тьмой глазах неистово горело завораживающее пламя, а отчего лицо моего мужчины больше походило на маску, перекошенную злобой. Его тень стремительно вытянулась и внезапно оторвалась от земли, обращаясь сизым туманом. За спиной северянина колыхнулась трава, и на тропинку упали два безжизненных тела. Их лица, размалеванные черной краской, выражали неподдельный ужас. Тьма в юго разрасталась и наползала на нас, запугивая и угрожая скорой расправой. Рапта, ну-ка, прошептал гурон. Палач, ха-раз, хар раз Услышав команду, вьюга издевательски засмеялся. Да, ста! Прошипел он в ответ. Гурон дрогнул, но ладонь, удерживающая меня, не разжалась. «Да что ты такое, мертвец!» Вьюга склонил голову на бок, такой он пугал даже меня. «Моя женщина, Гурон», — повторил северянин. «Отпусти ее, и умрешь быстро». Я видела, как темная тень, стелясь по земле, подбиралась к нам ближе. Это заметил и воин. но вместо того, чтобы отпустить, он сжал мое горло сильнее. «Ты стоишь на священном храме Бога Смерти», – прорычал он. «Это место – начало начал тумана. Здесь была принесена первая жертва, и ты обязан, раб, подарить светлую нашему богу. Храм был первым пристанищем нашего племени». Входом в подземелье, которые все еще здесь. Так исполни то, что должен. Хар-раз, палач! Я ему тебя подарю. Гарантирую, Танук не расстроится. Рявкнул в югу и пошел на нас. Перед смертью все равны. И Гурон, и Светлая. Смерти все равно, чьи косточки обгладывать. И слезами какой души умываться? Или у тебя нет ее, души этой? Я чувствовала, как дрожит Гурон. Он явно такого не ожидал. Резко толкнув меня вперед на северянина, воин развернулся и рванул в заросли травы. Только босые пятки сверкнули. Это он правильно сделал. Выдохнул в югу, прижимая меня к себе. Его тьма устремилась вперед. Чуть поодаль раздался резкий мужской крик, и трава, колыхнувшись, замерла. «Уходим отсюда», — резко скомандовала Вьюгу. «Думается мне, эти трое только часть отряда». «Ты так хорошо управляешь тьмой», — шепнула я, приходя в себя. «Это мой дар». Подхватив меня, Вьюга закинул себе за спину. «Держись крепче, так будет легче». Мы быстро продвигались вперед. А у меня все из головы не выходил тот сон. Получается, что это Гуроны создали эту стену. Это их рук дело. Они выпустили тьму и магию смерти, отдав ей в жертву, одаренных самой жизнью женщин. Может, поэтому это племя теперь представляет собой бездушные оболочки, лишенные даже собственных эмоций. Это их плата за то, что совершили. Да, и власть над Южными Землями Они не получили. Ничего у них не вышло, только отравили землю своим ядом. Внезапно в югу остановился. «Что?» – насторожилась я. «Тихо», – шепнул он. «Мы здесь не одни». Попятившись назад, он осторожно зашел в густые заросли травы и присел, спрятав меня за своей спиной. Буквально спустя пару мгновений на поляну вышел большой отряд гурон. Они вели за собой группу женщин, вид у несчастных был потрепанный. Женщин усадили под дальнее дерево, а воины разошлись в разные стороны в поисках вороста для костра. «Влепли мы», – тихо шепнул мне на ухо в югу. «Что будем делать?» У меня мороз по коже шел. Я была к такому не готова. Только не снова смотреть на мучение пленец. Не хочу я больше чувствовать чью-то смерть. Не желаю слышать рыдания и ощущать агонию жертв. «Ждать», — северянин успокаивающе сжал мое запястье. «Или они уберутся отсюда сами, или ночью я очищу нам путь». «А ты их сразу не можешь того?» От страха у меня язык заплетался. «Нет», — неуверенно произнес мой северянин. Рядом с нами раздались голоса со стороны тропинки выскочили еще двое разукрашенных и что то затараторили на непонятном мне языке видимо нашли тела и наши следы а может и смогу медленно протянул вьюгу. что сможешь не сообразила я вместо ответа северянин резко подскочил и одним движением свернул шею ближайшему от воину. на поляне поднялась паника женщины визжа рассыпались в разные стороны Выдернув из-за пояса поверженного воина ножи, Вьюга принялся методично убивать одного Гурона за другим. При этом его тьма действовала словно сама по себе. Мой мужчина выглядел просто устрашающе. Сглотнув, я наконец поняла, почему он палач. Да потому что это была не битва, а бойня, истребление. Оставив живым последнего воина, Вьюга сжал его горло и что-то спросил – на все том же гортаном, вычурном языке. Заплетаясь, гурон ответил, послышался хруст, и его тело обмякло. «Лестра, выходи». Дождавшись этих слов, я выскочила из зарослей и понеслась к своему мужчине, повиснув у него на шее, потянулась и поцеловала. м м, -м невнятно промычал мой палач. «Оно того стоило». «Что они говорили?» Кажется, эти убогие решили возродить здесь культ Танука и откопать подземелье. Храм. Это просто вход. Такие вот дела. Но нас они не касаются. Это дело стражей. Зачем им это? Что? Мало пещер? Мало тумана? Смертей? Зачем это откапывать? Они сами не знают. Приказ вождя не обсуждается. А женщины? Я осмотрелась. «Где они?» «Разбежались». Северянин подозрительно сильно сжал мое тело. «И искать их я не намерен». «Но в юго...» «Не мое это дело и все тут», — рявкнул он. «А сейчас уходим». «Но...» «Мне нет до них дела». Он не дал мне возможности даже возразить ему. «Я не буду сейчас метаться по всему туману в поисках этих несчастных. Но давай хотя бы их подождем». Мне было искренне жаль женщин, но я понимала, что, скорее всего, они уже далеко отсюда, и смысла бежать за кем-то из них не было. «Лестра, красавица моя, чего ждать? Ты бы на их месте сюда вернулась?» «Нет, я бы летела вперед, сломя голову», — честно призналась я. «Мы ничего не можем для них сделать». Прикусив губу, тяжело вздохнула. Умом понимала, что прав он, а сердце не на месте было. Но пропадут же, сгинут. Хотя, теперь у них есть хоть какой-то шанс. Может, на страже наткнуться? Сокрушенно пробормотала я. «Они уже здесь», — услышала я от вьюга. «Кто?» — вскинув голову, увидела три выступающие из тумана знакомые фигуры. «Хашаси!» «Да». И если я сейчас не буду выглядеть максимально живым, то мне конец. С таким врагом я не справлюсь. Туман расступался, выпуская из своих объятий змеюдов. Они неспешно скользили по траве, обведя взглядом поляну, усеянную телами гурон. Один из змеев усмехнулся тонкими губами. Хм, палач Полачьтонука, сжав на мгновение в объятиях Вьюга резко отодвинул меня в сторону.